10. Разумеется, машины у Реймонда не было. На вид ему было лет 35, но в нем было что-то юношеское, невозмужалое. В некоторой степени это объяснялось его стилем одежды. Видеть его в нормальной кожаной обуви мне не доводилось. Он все время носил кроссовки. Судя по всему, их у него было очень много, самых разных расцветок и фасонов. Я часто замечала, что люди, имеющие обыкновение носить спортивную одежду каждый день, не питают склонности к физическим упражнениям. Спорт для меня остается тайной. В начальной школе дни состязаний были единственными в году, когда наименее одаренные ученики могли побеждать и завоевывать призы, прыгая в мешке или пробегая быстрее одноклассников расстояния между точками А и Б. Как же они обожали носить потом все эти значки – будто второе место в забеге с яйцом на ложке как-то компенсировало их неспособность понять, как используется апостров. В средней школе уроки физ. вовсе были недоступны моему пониманию. Мы должны были надевать специальную одежду, бесконечно бегать вокруг поля, а иногда нам велели взять металлическую трубку, которую через определенные интервалы полагалось передавать другим. Если мы не бежали, то прыгали в песочницу или через невысокую перекладину на двух подпорках. Делать это нужно было по-особенному. Просто разбежаться и прыгнуть не разрешалось. Сначала нужно было неким хитрым образом развернуться и оттолкнуться. Я спрашивала, зачем это надо? Но ни один наш учитель, большинство из них, как я убедилась, с трудом могли ответить, который час, так и не привел внятного объяснения. Странно было навязывать подобную деятельность молодым людям, не питавшим к ней ни малейшего интереса. В самом деле... Я уверена, что все эти мероприятия только заставили большинство из нас навсегда охладеть к любой физической активности. К счастью, у меня от природы гибкие и стройные конечности, и я люблю ходить пешком, поэтому всегда поддерживала себя в приемлемой физической форме. Чрезмерный вес всегда внушал мамочке особенное отвращение. «Ленивая, прожорливая скотина!» – шипела она, когда мимо нас по улице проходил полный человек – И я, по всей видимости, в определенной степени переняла эту точку зрения. У Реймонда не было избыточной массы тела, но он выглядел рыхлым и немного пузатым. На его торсе не проступало ни одного мускула, и я подозревала, что сколь-нибудь регулярной нагрузки он подвергал лишь мышцы предплечий. Его вестиментарные предпочтения также не украшали его невзрачную наружность. Он всегда носил мешковатые джинсы и растянутые футболки с инфантильными девизами и картинками. Одевался он скорее не как мужчина, а как мальчик. Ухаживал за собой он также небрежно и вечно был небрит, но на его подбородке росла не столько борода, сколько клочковатая щетина, придававшая ему неопрятный вид. Белобрысые какого-то мышиного цвета волосы были коротко подстрижены, и им он тоже едва уделял внимание, максимум вытирал грязным полотенцем после мытья. В целом, Реймонд производил впечатление, если и не бродяги, то по меньшей мере человека, который минувшей ночью спал на полу в чужом доме, а то и в ночлежке. «Вот наш автобус, Элеонор!» — воскликнул он и бесцеремонно подтолкнул меня вперед. Я держала свой проездной наготове Но вот Реймонд, что было вполне предсказуемо, такового не имел и за неспособностью спланировать что-то заранее предпочитал переплачивать. Далее выяснилось, что у него не было даже нужного количества монет, так что мне пришлось одолжить ему фунт. Завтра непременно попрошу Реймонда его возместить. Поездка... До дома его матери заняла примерно 20 минут, в течение которых я объясняла ему все преимущества проездных билетов, в том числе, где они продаются и сколько требуется поездок, чтобы покрыть расходы или даже начать перемещаться на общественном транспорте бесплатно. Однако Реймонд не показался мне особенно заинтересованным. Когда я закончила, он меня даже не поблагодарил. Он поразительно неискушенный собеседник. Мы прошли по небольшому кварталу, застроенному беленькими квадратными коттеджами, выполненными в четырех различных стилях, чередовавшихся в весьма предсказуемой манере. На каждой подъездной дорожке стояла довольно новая машина. Повсеместно виднелись следы пребывания детей – трехколесные велосипеды и баскетбольные кольца на стенах гаражей. Но самих детей не было видно или слышно. Все улицы были названы в честь поэтов – Ворцворта, Шелли, Китца – Наверняка по решению маркетингового отдела компании-застройщика. Этих поэтов, писавших о погребальных урнах, цветах и бегущих по небу облаках, просто не мог не знать человек, жаждущий жить в таком вот доме. Основываясь на опыте прошлого, я бы предпочла жить на Данте-стрит или же на пол -Лейн. Подобного рода окружение было мне хорошо знакомо. Когда меня отдавали в приемные семьи, я не раз жила в практически таких же домах, на практически таких же улицах. Здесь не найдешь ни пенсионеров, ни друзей, снимающих в складчину, ни одиночек, за исключением тех, кто недавно расторг узы брака и вот-вот готовится покинуть эти места. На подъездных дорожках выстроились приличные автомобили, в идеале по два на дом. Семьи приезжали и уезжали... И в целом здесь витал дух непостоянства, будто это были наспех выставленные декорации, которые можно в любой момент передвинуть. Я вздрогнула, пытаясь прогнать нахлынувшие воспоминания. Мать Реймонда жила в доме с ухоженной террасой за рядом более новых домов, отделанных щебнем. Тут располагалось социальное жилье, и улицы были названы в честь никому неизвестных местных политиков. Те, кто купил здесь дома – поставили в качестве входных дверей двойные стеклопакеты или пристроили небольшие крытые крылечки. Фамильное гнездо Реймонда не претерпело никаких изменений. Он проигнорировал входную дверь и обогнул дом сбоку. На заднем дворе обнаружились маленький хозяйственный домик с аккуратными занавесками на окнах и квадратная лужайка, по краям которой были протянуты веревки для сушки белья. На ветру хлопала выстиранная одежда, развешанная с военной точностью – Ряд простых просто не полотенец, а за ним еще один, состоящий из смущающего синтетического нижнего белья. Небольшой участок был засажен овощами, по тропически раскидистым ременем, стройными грядками моркови, лука, парея и капусты. Меня восхитила симметрия и точность их расположения. Не потрудившись постучать, Реймонд толкнул дверь, крикнул «Привет!» и прошел на небольшую кухню. В ней восхитительно пахло супом, горячим и пряным. Аромат, скорее всего, исходил от большой кастрюли, стоявшей на плите. Пол, как и все остальные поверхности, сверкал безупречной чистотой, и я была уверена, что если открыть любой ящик или шкафчик, внутри будет царить столь же идеальный порядок, а каждая вещь аккуратно лежать на своем месте. Обстановка была функциональной и простой, но кое-где виднелись вспышки дурновкусия – На стене висел календарь с олеповатой фотографией, изображавший двух котят в корзинке. На дверной ручке красовался мешочек для пластиковых пакетов, выполненный в виде старомодной куклы. На сушилке стояли одна чашка, один стакан и одна тарелка. Пройдя крохотную прихожую, мы с Реймондом вошли в гостиную, такую же безупречно чистую и пахнущую мебельным лаком. В вазе на подоконнике стоял букет «Хризантем», В старомодном буфете за дверцами с дымчатыми стеклами, будто священная реликвия, хранился беспорядочный набор фотографий в рамках. Пожилая дама в кресле потянулась за пультом, чтобы выключить звук огромного телевизора. Там как раз шла программа, на которой люди везут старые предметы оценщику, а когда выясняется, что те обладают какой-то ценностью, тут же делают вид, что слишком дорожаты ими, чтобы продать. На диване нежились три кошки. Две взирали на нас в то время как третья лишь приоткрыла один глаз и тут же опять уснула, посчитав ниже своего достоинства как-то реагировать на наше присутствие. «Рэймонд, сынок, входи, входи!» сказала старушка, указывая на диван и подалась в кресле вперед, чтобы турнуть своих питомцев. «Я привел приятельницу с работы. Надеюсь, это ничего?» спросил он, подходя к матери и целуя ее в щечку. Я сделала пару шагов вперед и протянула ей руку. «Элеонор, Олифант, рада познакомиться». Она взяла в руки мою ладонь точно так же, как до этого сами. «Очень приятно, голубушка», — ответила она. «Я всегда рада друзьям Реймонда. Что ж ты стоишь? Прошу тебя, садись. Уверена, ты не откажешься от чашечки чая. С чем ты его пьешь?» Она сделала попытку встать, и в этот момент я заметила рядом с ее креслом ходунки на колесиках. «Сиди, мам, я сам», — сказал Реймонд. «Давай я заварю всем чайку». «Было бы чудесно, сынок», — сказала она. «У меня есть печенье Уэгган Уиллс, твое любимое». Рэймонд вышел из кухни, а я села на диван справа от его матери. «Он хороший мальчик, мой Рэймонд», — с гордостью сказала она. Не зная, как лучше ответить, я выбрала кивок головой. «Значит, вы вместе работаете, да?» — продолжала она. «Ты тоже чинишь компьютеры?» Боже мой, В наши дни девушкам по плечу любой труд. Она была такой же чистой и опрятной, как ее дом. Ворот ее блузки скреплялся жемчужной брошью. Ее ноги облекали бордовые бархатные тапочки, отделанные овчиной и выглядевшие весьма уютно. Я предположила, что ей шел восьмой десяток. Пожимая ее руку, я заметила, что ее суставы разрослись до размеров ягод крыжовника. Нет, миссис Гиббонс, я работаю в финансовом отделе ответила я. Я немного рассказал ей о своей работе, и она слушала меня с неподдельным интересом, постоянно кивая и время от времени переспрашивая «В самом деле?» или «Смотрите-ка, как занятно». Когда я завершила свой монолог, полностью исчерпав скудную тему бухгалтерских отчетов, она улыбнулась. «Ты здешняя, Элеонор?» – ласково спросила она. «Обычно подобные расспросы вызывают у меня крайнее негодование». Но сейчас было очевидно, что она спрашивает искренне и без злого умысла. Поэтому я рассказала ей, где жила, умышленно избегая точных наименований. Никогда не надо раскрывать место жительства малознакомым людям. «Но выговор у тебя ведь не здешний!» Это наблюдение она облекла в форму вопроса. «Я провела детство на юге», — ответила я, «но в возрасте десяти лет переехала в Шотландию». «Вот оно что!» — сказала она. «Это все объясняет». Мой ответ, казалось, ее полностью удовлетворил. Я заметила, что большинство шотландцев никогда не интересуются подробностями после фразы на юге. Надо полагать, за этими словами для них кроются некие абстрактные английские земли с лодочными гонками и шляпами-котелками, будто Ливерпуль и Корнуолл – это одно и то же место, населенное одинаковыми людьми». «С другой стороны, шотландцы непоколебимо убеждены, что каждый уголок их собственного края уникален и неповторим. Мне трудно понять, почему». Рэймонд вернулся, держа в руках кричащий яркий пластиковый поднос, на котором было все необходимое для чаепития и пачка печенья. «Рэймонд!» — воскликнула его мать. «Боже праведный! Молоко надо было налить в кувшинчик, у нас же гостья!» «Мам, это просто Элеонор!» — сказал он и бросил в мою сторону взгляд. «Ты ведь не против?» «Совершенно нет», — ответила я. «Дома я тоже всегда пользуюсь картонным пакетом, ведь это всего лишь сосуд для перемещения жидкости в чашку. В сущности, я бы даже сказала, что это гигиеничнее, чем держать молоковку в шинчике без крышки». Я потянулась и взяла печенье у «Вагон Уиллс». Рэймонд уже жевал свое. Они принялись болтать о каких-то иррелевантных предметах, а я тем временем устроилась на диване поудобнее. У обоих были не особенно зычные голоса, и я прислушивалась к громкому тиканию старинных часов на каминной полке. Было очень тепло, но не невыносимо жарко. Одна из кошек, лежавших на боку перед камином, вытянулась во весь рост, вздрогнула и опять уснула. Рядом с часами стояла потускневшая от времени фотография. На ней был изображен мужчина, по всей видимости, отец Реймонда. Он широко улыбался в объектив, держа в руке фужер с шампанским и, вероятно, произнося тост. «Это папа Реймонда», — сказала его мать, перехватив мой взгляд, и улыбнулась. «Снимок сделали в тот день, когда наш мальчик узнал результаты экзаменов». Она опять бросила на сына взгляд, в котором явственно читалась гордость. «Реймонд первым в нашей семье поступил в университет. Отец был страшно рад». Как бы мне хотелось, чтобы он дожил до твоего выпускного. Хороший тогда был день, да, сынок?» Рэймонд улыбнулся и кивнул. «Вскоре после начала занятий у него случился сердечный приступ», объяснил он мне. «Он так и не отдохнул на пенсии», сказала мать. «Так часто бывает». Они немного помолчали. «А кем он работал?» спросила я. «Мне не было интересно, но я чувствовала, что это надлежащий вопрос». «Инженер по газу» ответил Рэймонд. Его мать согласно кивнула. «Он всю жизнь много работал», добавила она. «Мы никогда ни в чем не нуждались, правда, Рэймонд? Каждый год ездили в отпуск, купили примиленькую машину. Слава богу, что он хоть застал свадьбу Денис, что не говори, а это уже кое-что». На моем лице, видимо, отразилось недоумение. «Моя сестра», объяснил Рэймонд. «Боже, праведный Рэймонд!» Ты наверняка только и толдычишь, что о футболе да компьютерах, хотя вряд ли ей хочется об этом слушать. Ох уж эти мальчишки, да, Элеонор?» Она улыбнулась и покачала головой. Я была озадачена. «Как можно забыть, что у тебя есть сестра?» Я предположила, что он не забыл, просто принимал ее как данность, как самый заурядный и неизменный факт жизни, который даже не стоит упоминания. Мне, единственному ребенку в семье, подобный сценарий казался немыслимым. Вселенную семьи Олифант населяли только два человека – мамочка и я. Мать Рэймонда все рассказывала. «Денис, было 11 лет, когда Реймонд появился на свет. Это была неожиданность и Божье благословение». Она посмотрела на него с такой любовью, что мне даже пришлось отвернуться. «По крайней мере, – сказала я себе, – я буду знать, как выглядит любовь. Это уже кое-что. На меня никто так никогда не смотрел». Но теперь я смогу узнать этот взгляд, если представится случай. «Сынок, достань-ка наш альбом. Я покажу Элеонор фотографии нашего отдыха в Эликанте летом, перед тем, как ты пошел в школу». «В аэропорту он застрял во вращающиеся двери», — в полголоса сказала она, доверительно склонившись ко мне. Увидев на лице Реймонда выражение беспредельного ужаса, я засмеялась. «Мам!» «Элеонор не хочет умирать от скуки, разглядывая наши старые фотки», — сказал он, заливаясь ярким румянцем, который, полагаю, многим показался бы очаровательным. Я подумала, не настоятельно просмотре альбома, но Реймонд выглядел таким несчастным, что я не смогла так с ним поступить. В этот момент у меня в животе громко заурчало, что было очень кстати». После обеда, состоявшего из бутерброда с консервированными макаронами в томатном соусе, я съела лишь одно печенье. Мать реймонда тактично кашлянула. «Элеонор, ты же останешься на чай, правда? У нас не будет роскошного застолья, но приглашаем мы от всей души». Я взглянула на часы. Было лишь полшестого. Для обеда или ужина время неурочное, но мне хотелось есть и если я даже останусь, то все равно успею на обратном пути забежать в Теско. «С превеликим удовольствием, миссис Гиббонс», — сказала я. Мы расположились за небольшим столом на кухне. Суп был чрезвычайно вкусен. Хозяйка сказала, что сначала сварила бульон на свиной ножке, затем добавила мелко нарезанного мяса и овощей со своего огорода. На столе лежали хлеб, масло и сыр, а потом мы пили чай с кремовым тортом. Все это время... Миссис Гиббон спотчевала нас историями о болезнях и эксцентричных выходках ее соседей, а также рассказами о жизни их многочисленных семей. Эти сведения представляли столь же малый интерес для меня, сколь и для Реймонда, судя по выражению его лица. Реймонд часто с любовью поддразнивал ее. Она в ответ делала вид, что злится, слегка шлепала его по руке и бронила за грубость. Мне было тепло и уютно, как никогда в жизни. Мать Реймонда с трудом поднялась на ноги и взялась за свои худунки. Когда она, прихрамывая, удалилась в уборную на втором этаже, Рэймонд сказал, что у нее ужасный артрит суставов в коленях и бедрах. Дом был не особенно приспособлен для людей с ограниченной подвижностью, но миссис Гиббонс, по его словам, отказывалась переезжать, потому что провела здесь все молодые и зрелые годы и вырастила здесь своих детей. «Теперь, — сказала она, вновь спустившись на первый этаж, — я помою посуду!» а потом мы можем присесть на диван и немного посмотреть телевизор». Рэймонд вскочил на ноги. «Сиди, мам, я сам все сделаю. Это займет каких-то пару минут. А Элеонор мне поможет. Правда, Элеонор?» Я встала и принялась собирать тарелки. Миссис Гиббонс сначала яростно протестовала, но в конечном счете вновь села на стул, медленно и неуклюже, и я услышала тихий стон боли. Рэймонд мыл посуду, я ее вытирала. Так решил он. Видимо, обратил внимание на мои красные раздраженные руки, хотя и не подавал виду. Он просто отстранил меня от мойки и сунул в мои поврежденные ладони кухонное полотенце, весьма броское с изображением шотландского терьера в клетчатом галстуке бабочки. Полотенце было мягкое и пушистое, будто его много раз стирали, тщательно выглаженное и сложенное в аккуратный плотный квадратик. Я взглянула на тарелки перед тем, как составить их в стопку для Реймонда сервис был старый, но хорошего качества, расписан пышными розами и отделан по краям потускневшей от времени позолотой. Миссис Гиббонс перехватила мой взгляд. «Да, в наблюдательности ей точно не откажешь». «Наш свадебный подарок», — сказала она. «Подумать только, продержаться с тех пор почти полвека». «Ты это про себя или про сервис спросил Реймонд. Его мать подсокла языком, покачала головой и улыбнулась. Пока каждый из нас занимался возложенным на него делом, воцарилась уютная тишина. «Элеонор, скажи, у тебя есть ухажер?» — спросила миссис Гиббонс. «Как утомительно!» «В данный момент нет», — ответила я. «Но у меня есть кое-кто на примете, так что это всего лишь вопрос времени». Со стороны мойки донесся стук. Реймонд с грохотом уронил в сушилку половник. «Реймонд!» — пожурила его мать. Какой же ты растяпа! Я, разумеется, продолжала следить за моим музыкантом в интернете, но он, так сказать, был виртуально немногословен. Пара снимков его еды в Инстаграме, несколько твитов и неинтересные заметки о музыке других исполнителей в Фейсбуке. Ничего страшного. Буду ждать подходящего случая. Если я что-то понимала в романтических отношениях, то идеальный момент для того, чтобы мы встретились и полюбили друг друга, наступит, когда его совсем не ждешь и при самых что ни на есть благоприятных обстоятельствах. Но все же, если в ближайшее время этого не случится, придется брать дело в свои руки». «А твои родные?» – спросила миссис Гиббонс. «Они тоже живут где-то здесь? У тебя есть братья или сестры?» «К сожалению, нет», – ответила я. «Я бы хотела расти не одна». На мгновение я задумалась – и вдруг услышала собственный голос. «Это одна из главных печалей моей жизни». Раньше я никогда не произносила таких слов и до этого момента никогда не формулировала такую мысль в уме. Я сама себе удивилась. «А кто в этом виноват, а?» прошептал мне на ухо холодный резкий злой голос. «Мамочка». Я закрыла глаза, пытаясь от нее избавиться. «Судя по всему...» Миссис Гиббонс почувствовала, как мне неловко. «О, но ну зато, не сомневаюсь, у тебя очень близкие и доверительные отношения с мамой и папой, да? Уверена, ты единственный ребенок, для них свет в окошке». Я уставилась на свои туфли. Почему я их выбрала? Я не смогла вспомнить. Они были на липучках, что позволяло их без труда надевать, и благодаря черному цвету подходили к чему угодно. Удобная плоская подошва – Высокий задник служил хорошей опорой лодыжки. Сейчас я поняла. Они омерзительны. «Мам, не будь такой любопытной», сказал Реймонд, вытирая кухонным полотенцем руки. «А то устроила тут гестапо». Я подумала, что миссис Гиббонс рассердится, но случилось нечто гораздо худшее. Она почувствовала раскаяние. «Ах, Элеонор, прости, деточка, я совсем не хотела тебя огорчить». «Не плачь, пожалуйста! Прости меня, дорогая!» Я тихо всхлипывала. Так нелепо я не плакала уже много лет. Я попыталась вспомнить последний такой раз. Это было после расставания с декланом Но тогда слезы были вызваны не эмоциями. Я плакала от боли, потому что он сломал мне руку и два ребра, когда я, наконец, попросила его съехать. Но вот так, хлюпать носом в гостях у матери-коллеги, это было уж чересчур. «Что бы на это сказала мамочка?» Я взяла себя в руки. «Пожалуйста, не надо извиняться, миссис Гиббонс», сказала я над треснутым, будто у мальчика-подростка голосом, пытаясь отдышаться и вытирая глаза кухонным полотенцем. Она в буквальном смысле заламывала руки и сама была готова вот-вот расплакаться. Реймонд обнимал ее за плечи. «Не расстраивайся, мам! Ты ничего плохого не хотела, и она это знает, правда, Элеонор?» «Ну, конечно!» – воскликнула я, потом импульсивно перегнулась через стол и пожала ей руку. «Вы задали совершенно здравый и уместный вопрос, а вот моя реакция таковой не была. Для меня представляется затруднительным объяснить свое поведение. Пожалуйста, примите мои извинения за то, что поставило вас в неловкое положение». На ее лице отразилось облегчение. «Ну и слава богу, голубушка!» – сказала она. «Чего, чего?» а уж слез у себя на кухне я сегодня увидеть не ожидала. — Да ладно, мам, я часто плачу от твоей кормежки, — сказал Рэймонд, и она тихо засмеялась. Я откашлялась и произнесла. — Ваш вопрос, миссис Гиббонс, застал меня врасплох. Я никогда не видела своего отца и даже не знаю его имени. Что же касается мамочки, мне не хотелось бы раскрывать ее реноме. — Они? — они? с непонимающим видом уставились на меня. «Да, я явно оказалась не в компании франкофонов. Мы с ней даже не видимся. Она недоступна», — объяснила я. «Раз в неделю мы связываемся, однако...» «Ну, конечно, деточка, от такого любой загрустит, гадалки не ходи», — сказала миссис Гиббонс, сочувственно кивая. «Мама нужна каждому, сколько бы тебе ни было лет». «Напротив», — возразила я, — Если на то пошло, один разговор в неделю, и то слишком много для меня. Мы с мамочкой... Это все так сложно. Миссис Гиббонс сочувственно кивала, призывая меня продолжать. Но я поняла, что пора ставить точку. По улице проехал фургончик с мороженым, оглашая окрестности звуками песни Янки Дудл, и при этом мучительно фальшиве. Слова этой песни внезапно всплыли из самых бездонных, но совершенно бесполезных глубин памяти. Рэймонд хлопнул в ладоши с показным добродушием. «Ладно, время идет. Мам, ты посиди, отдохни. Сейчас как раз начнется твоя телепередача. Элеодор, может, ты могла бы мне помочь и принести с улицы белье?» Я была рада оказать помощь и избежать разговора, связанного с мамочкой. Дел по дому у миссис Гиббонс накопилось достаточно – Рэймонд решил поменять кошкам лотки и вынести мусор. Таким образом, мне досталось белье. На улице сияло бледное, слабое вечернее солнце. В обе стороны, вправо и влево, тянулись сады. Я поставила корзину для белья на землю, взяла мешочек с прищепками, на котором было услужливо вышло слово «прищепки», и повесила его на веревку. От сухого белья пахло летом. Я слышала синкопические глухие удары меча, отскакивающего от стенки. Девичьи голоса зачитывали стишок в такт хлопавшей по земле скакалки. Далекие звуки колокольчиков фургона с мороженым уже были почти не слышны. Где-то грохнула дверь, и мужской голос прокричал суровый репримант в адрес «Будем надеяться, что собаки». Дискантом выводила трель птицы, перекрывая льющееся через открытое окно звук телевизора. Все казалось спокойным надежным, нормальным. Как же отличалась жизнь Рэймонда от моей? Настоящая семья, мать, отец, сестра. Его дом угнездился посреди других домов, где жили такие же настоящие семьи. Насколько другими были воскресенье здесь, в этом доме? Вернувшись обратно, Я помогла Реймонду сменить белье на постели его матери. Спальня миссис Гиббонс была очень розовая и пахла тальком, чистенькая и безликая, больше похожая даже не на отдельный номер, а на комнатку в мини-гостинице. Если не считать толстой книги в мягком переплете и горки мятных конфет на прикроватной тумбочке, в комнате не было никакого своеобразия, никакого ключа к личности хозяйки. Внезапно мне пришло в голову, что в самом прекрасном значении этого слова миссис Гиббонс не имела личности. Она была матерью, доброй и любящей женщиной, о которой никто никогда не скажет, она просто сумасшедшая, это Бетти, или ни за что не догадайтесь, что отмочила Бетти, или, изучив заключение психиатров, Бетти отказались выпустить на поруки, поскольку она представляет огромную угрозу для общества. Миссис Гиббонс была просто-напросто милой дамой которая вырастила детей, а теперь спокойно жила со своими кошками и своим огородом. Это значило и очень много, и одновременно очень мало. Рэймонд а твоя сестра матери помогает?» – спросила я. Он как раз возился с одеялом, но я его отобрала. В таких делах нужна сноровка. Реймонд был мужчина без сноровки. Он взялся надевать наволочки, цветочки и кружева. не — сосредоточенно ответил он. — У нее двое детей, за которыми попробуй следи. Марк работает за границей, и она целыми неделями заботится о них в одиночку. Это непросто. Она говорит, когда они пойдут в школу, станет полегче. — Понятно, — сказала я. — А тебе? Тебе нравится быть дядей? Дядя Реймонд что-то подсказывало мне, что это не самый лучший образец для подражания. Он пожал плечами, — «Да, с ребятами весело. Хотя, если честно, я не так много с ними вожусь. На Рождество и дни рождения подкидываю немного денег и пару раз в месяц схожу с ними гулять в парк. Дело сделано». «Я, разумеется, никогда не буду тетей. Может, оно и к лучшему?» «Сегодня, Элеонор, ты легко отделалась от разговоров о своей семье и просмотра фотографий», — сказал Реймонд. В следующий раз моя мать тебе все уши прожужжит рассказами о внуках. Вот увидишь. Что-то слишком много допущений, подумала я, но возражать не стала. Бросив взгляд на часы, я с удивлением обнаружила, что было уже начало девятого. Мне пора, Рэймонд, сказала я. Если ты можешь посидеть у нас еще часок, я все закончу, и мы вместе пойдем на автобус, ответил он. Я, естественно, отклонила его предложение. Спустившись вниз, я поблагодарила миссис Гиббонс за чай. Она, в свою очередь, выразила мне горячую признательность за визит и помощь по дому. «Элеонор, как чудесно было с тобой познакомиться!» – сказала она. «Я месяцами не хожу никуда дальше своего огорода. Ох уж эти колени! И поэтому всегда рада увидеть новое лицо, тем более такое милое. А уж какая ты помощница!» «Спасибо тебе! Спасибо, золото мое!» Я улыбнулась. Два раза за день услышать благодарность и теплые слова. Никогда бы не подумала, что незначительные дела могут повлечь за собой столь искреннюю и великодушную реакцию. Внутри я почувствовала сияние. Не яркое пламя, но маленький и устойчивый огонек свечи. «Приезжай когда угодно, Элеонор! Я всегда тут!» и «Не обязательно с этим!» Она ткнула пальцем в Реймонда. «Ты теперь знаешь дорогу, и ты здесь не чужая!» Я импульсивно подалась вперед и коснулась ее щеки своей. Не той, что покрыта шрамами, а нормальной. Не поцелуй и не объятие, но это была самая максимальная близость, на какую я была способна. «Счастливо!» — сказала она. «Доброй дороги!» Рэймонд проводил меня к шоссе, и показал, где расположена автобусная остановка. Он сказал, что мне, возможно, придется немного подождать, так как было воскресенье. Я пожала плечами. Я умела ждать, и жизнь давно приучила меня к долготерпению. — Ну что ж, Элеонор, до завтра! — добавил Реймонд. Я показала ему свой проездной. — Безлимитный проезд! Он кивнул и слегка улыбнулся как по волшебству в этот момент подъехал автобус. Я попрощалась и забралась по ступенькам. Пока автобус отъезжал, я смотрела прямо перед собой, чтобы избежать всех этих неловкостей с маханием руками. Это был насыщенный день. Я чувствовала себя истощенной, но в то же время у меня в голове что-то начало формироваться. Новые люди, новые приключения, сегодняшнее общение — Все это оказало на меня сильное воздействие, но, как ни странно, не вызвало неприятных эмоций. Я подумала, что справилась на удивление хорошо. Встретилась с новым человеком, представилась ему и вступила в успешный коммуникативный акт. Из сегодняшнего опыта я вынесла следующий урок. Я была почти готова открыть свои чувства музыканту. И час знаменательной первой встречи стал еще ближе. Спасибо, что вы со мной. Этот канал живёт только благодаря вам, вашим комментариям, лайкам и, конечно, поддержке. Если хотите помочь новым записям, все ссылки вы найдёте в описании. 11. Ни в понедельник, ни во вторник я с Реймондом не виделась и не думала о нем, хотя мои мысли порой возвращались к Сами и к миссис Гиббонс. Конечно же, я могла навестить любого из них и без Реймонда. По сути, они оба в воскресенье особо обратили на это мое внимание. Но не будет ли лучше, если он меня сопроводит? Я подозревала, что да, в первую очередь потому, что в случае необходимости Реймонд всегда мог заполнить неловкую паузу банальным, бессодержательным замечанием или вопросом. Тем временем, Я, наконец, посетила салон сотовой связи с наименее олиповатой вывеской среди тех, что были вблизи офиса. По совету скучающего ассистента, в высшей степени сомнительному, приобрела за достаточно разумную цену аппарат и пакет, который позволял звонить, выходить в интернет и делать множество других вещей, не представлявших для меня никакого интереса. Ассистент упомянул о приложениях и играх. Я спросил о кроссвордах, но его ответ меня очень разочаровал. Я как раз изучала инструкцию к своему новому устройству, вместо того, чтобы начислять НДС в счетах мистера Леонардо, когда меня донесся разговор, который против моей воли мне пришлось слушать в виду его высокой громкости. Речь шла о ежегодном рождественском обеде. «Да, но у них там много развлечений», — говорила бернадета «Другие большие компании тоже там будут, поэтому мы можем с кем-то познакомиться, повеселиться». «Развлечение!» Я задалась вопросом, может ли там выступить рок-группа, и если да, то может ли это быть его группа. «Рождественское чудо чуть раньше срока. Не вмешалась ли тут снова судьба?» Прежде чем я успела спросить о подробностях, в разговор вступил Билли. «Ты только и мечтаешь замутить Подомелой с каким-нибудь пьяным чуваком из мебельного магазина», — сказал он. «Лично я не собираюсь платить шестьдесят фунтов за пережаренную индейку и паршивую дневную дискотеку, и все ради того, чтобы ты там искала таланты». Бернадетта хихикнула и хлопнула его по плечу. «Нет», — сказала она, — «дело не в этом. Я просто подумала, что чем больше народу, тем веселее, вот и все». Джейни лукаво посмотрела на остальных, полагая, что я ее не вижу. Ее взгляд, как часто бывало, скользнул по моим шрамам. «Давайте спросим нашего Гарри Поттера», — сказала она довольно громко, повернулась и обратилась ко мне. «Эй, Элеонор, ты ведь у нас заядлая тусовщица. Скажи, как думаешь, где нам в этом году устроить рождественский корпоратив?» Я многозначительно посмотрела на офисный календарь, висевший на стене. Этот месяц иллюстрировала фотографии зеленого грузовика с прицепом. «В середине лета?» — спросила я. «Не могу сказать, что я об этом задумывалась». «Ну да», — ответила она, — «но нам уже сейчас нужно что-то зарезервировать, иначе все приличные места окажутся заняты, и нам придется выбирать между дешевым пабом и дреной итальянской забегаловкой». «Мне это в высшей степени безразлично», — сказала я. «Я в любом случае не пойду». Я потерла растрескавшуюся кожу между пальцев. Она приходила в норму, но процесс заживления шел мучительно медленно. «Ай, правда». Ты ведь никуда не ходишь. И в тайного Санто ты не играешь. И Леонор Гринч – похитительница Рождества. Вот как мы должны тебя называть». Все засмеялись. «Данная культурная отсылка мне непонятна», – сказала я. «Но для полной ясности замечу. Я атеист и не имею пристрастия к консюмеризму, поэтому зимний торговый фестиваль, также известный как Рождество, меня совершенно не занимает». Я вернулась к работе, надеюсь, что коллеги, вдохновившись моим примером, сделают то же самое. Прямо как малые дети. Так же легко отвлекаются, могут часами обсуждать банальности и перемывать кости незнакомым людям. «Похоже, кое-у-кого в свое время случилась неприятная история с Сантой», — заметил Билли. И в этот момент, на мое счастье, зазвонил телефон. Я грустно улыбнулась. Он даже не представляет, насколько неприятной была история, случившаяся со мной в свое время. Звонок был внутренний. Реймонд спрашивал, не хочу ли я навестить с ним Сами. «Сегодня среда. Я пропущу беседу с мамочкой. Такого еще ни разу не случалось за все эти годы. Но что, в конце концов, в этом страшного? Не будет большого вреда, если я с ней не поговорю всего один раз. А вот Сами нуждался в качественном питании». И я сказала да наше рандеву было назначено на 5:30 я настояла на встрече на улице возле почты опасаясь реакции со стороны коллег если бы им довелось увидеть как мы вместе покидаем офис стоял мягкий приятный вечер и мы решили пройтись пешком благо до больницы было от силы минут 20 реймонд явно нуждался в физической нагрузке как прошел день элеонор спросил он закуривая сигарету Я обошла его, чтобы идти рядом с другой стороны и не вдыхать подхватываемые ветром тлетворные токсины. — Спасибо, хорошо. На обед у меня были сэндвич с сыром и солеными огурцами, чипсы и смузи из манго, — ответила я. Он затянулся, выдохнул дым уголком рта и засмеялся. — А что-нибудь еще происходило? Или только сэндвич? Я немного подумала и ответила. Также была длительная дискуссия по поводу рождественского обеда. «Выбор сузили до двух заведений. Фрайдис, потому что там прикольно». В этот момент я попыталась помахать пальцами, изображая кавычки. Как-то я подсмотрел этот жест у Джейни и запомнила его, чтобы использовать в дальнейшем. Похоже, он получился у меня весьма уверенно. И фуршет в индийском ресторане. «Ага, ведь бириане из баранины – традиционная рождественская еда», – заметил Реймонд. Он погасил окурок и бросил его на тротуар. Мы прибыли в больницу, и мне пришлось ожидать, пока Рэймонд по своему обыкновению безалаберный направился в магазин на первом этаже. Его неподготовленности не было оправданий. Лично я успела побывать в супермаркете и приобрести некий ассортимент товаров, в том числе упаковку тыквенных семечек. Я подозревала, что Сами остро нуждается в цинке. Из магазина Рэймонд вышел, размахивая пакетом, а когда мы вошли в лифт, показал мне свои покупки. Цветные мармеладки... «Вечерняя газета и большая упаковка Принглс со сметаной и луком. Что еще надо мужчине, а?» — сказал он явно гордый собой. Я не удостоила его ответом. У входа в палату мы задержались. Вокруг кровати сами столпились посетители. Вскоре он увидел нас и поманил к себе. Я огляделась по сторонам, но безжалостные медсестры в полосатых носках нигде не было видно. «Сами...» царственно восседал на горе подушек, обращаясь к многочисленному сборищу. «Элеонор, Рэймонд, как я рад вас видеть! Идите сюда, я познакомлю вас с моей семьей! Это мой старший кит! Его ребятишки остались дома с матерью! Это Гэри и Мишель! А это...» Он показал на блондинку, которая с поразительной концентрацией набирала что-то в телефоне. «Моя дочь Лаура». Я наблюдала, как все эти люди улыбаются и кивают головами. Затем они стали пожимать нам руки и хлопать Реймонда по плечу. Это было чрезвычайно утомительно. Чтобы не пользоваться гелем для рук, я надела белые хлопчатобумажные перчатки, решив, что по возвращении домой их можно будет сразу же прокипятить. Это внесло нотку замешательства в церемонии рукопожатий, что мне показалось странным, ведь барьер из ткани между кожей наших рук всем пойдет только на пользу. «Ребята, спасибо вам что позаботились о папе сказал старший брат Кит вытирая брюки руки. Очень важно знать что он был не один когда все это случилось. Скаешь что же вмешался сами слегка толкая его локтем в бок. Я пока еще не старый инвалид доходяга и вполне могу позаботиться о себе сам. Они улыбнулись друг другу конечно можешь пап я просто хочу сказать, что порой приятно когда рядом с тобой хороший человек. Сами, пожал плечами, не соглашаясь с этим утверждением, но великодушно дозволяя его существование. «Ребятки, у меня для вас хорошая новость!» Обратился он к нам, жизнерадостно откинувшись на подушке. Мы с Реймондом тем временем располагали рядом с его кроватью пакеты с покупками будто миру и «Ладан». «Я в субботу выписываюсь!» Реймонд поднял руку, чтобы отбить ему пять. Сами ответил на этот жест лишь после неловкой паузы, не догадавшись сразу, по какой такой причине у него перед лицом вдруг возникла пухлая рука. «Пару недель он поживет у меня, чтобы свыкнуться с ходунками», сказала Лаура, наконец оторвавшись от телефона. «И мы устраиваем небольшую вечеринку. Вы, конечно, на нее тоже приглашены», добавила она, без особого, впрочем, энтузиазма. Она смотрела на меня в упор. «Меня это не беспокоило» куда лучше так, чем трусливые, брошенные украдкой взгляды. Она завороженно изучала меня, но в ее глазах не было и намека на отвращение или страх. Я откинула с лица волосы, чтобы она могла лучше все разглядеть. «В эту субботу?» – спросила я. «Да, Элеонор, и не смей заявлять, что ты занята!» – сказал Сами. «Оправдания не принимаются. Вы оба должны там быть и на том точке». «Кто мы такие, чтобы спорить?» С улыбкой спросил Рэймонд. «Я задумалась. Вечеринка. В последний раз я была на вечеринке, за исключением того возмутительного свадебного приема, когда Джуди Джексон отмечала свой тринадцатый день рождения. Празднование включало катание на коньках и молочные коктейли, и закончилось плохо. Но вряд ли кто-то будет блевать или лишиться пальца на торжестве по случаю возвращения домой пожилого человека». «Я посещу это мероприятие», — сказала я, слегка склоняя голову. «Вот моя визитка», — сказала Лаура и протянула нам с Реймондом по маленькой черной глянцевой карточке с выбитыми на ней золотыми листочками. Надпись на ней гласила «Лаура Марстон Смит, косметолог-эстетист, парикмахер-стилист, имидж-консультант». Внизу шли контактные данные. «Тогда в субботу всем вечера. Договорились? Приносить ничего не надо». «Главное, приходите сами». Я аккуратно положила карточку в кошелек. Рэймонд небрежно сунул свою в задний карман джинсов. Я заметила, что он не мог оторвать от Лауры глаз, причем это явно был не тот взгляд, каким мангуст смотрит на змею. Рэймонд был загипнотизирован сам. Лаура, очевидно, все понимала. Я предположила, что она давно привыкла к такому с ее-то внешностью. «Белокурые волосы и большая грудь – такое очевидное клише». И такие типы, как Рэймонд, прозрачные придурки, всегда будут обращать внимание на таких, как она, не обладая ни умом, ни утонченностью, чтобы видеть дальше молочных желез и пероксида». Наконец Рэймонд оторвал глаза от декольте Лауры, бросил взгляд на висевшие на стене часы и многозначительно посмотрел на меня. «Мы удаляемся», — сказала я. «Увидимся в субботу». Опять последовала безудержная атака прощания и рукопожатий. Сами тем временем заглянул в принесенные нами пакеты и вытащил упаковку кудрявой капусты. «Это еще что за хрень?» – пораженно воскликнул он. «Цинк!» – прошептала я. Рэймонд довольно бесцеремонно вытолкал меня из палаты, прежде чем я успела упомянуть, что салат из осьминога нужно съесть как можно быстрее. Температура воздуха в больнице была весьма высока. «Спасибо, что вы со мной. Этот канал живет только благодаря вам, вашим комментариям, лайкам и, конечно, поддержке. Если хотите помочь новым записям, все ссылки вы найдете в описании. 12. На следующий день, дожидаясь, пока закипит чайник, я обратила внимание на пестрый листок бумаги, лежащий на куче офисной макулатуры поверх туристических буклетов из и замусольных светских журналов. Это была рекламная листовка универсального магазина в центре города, не того, который имел обыкновение посещать я, с предложением поистине впечатляющей скидки в 30% на маникюр «Роскошный уход». Я попыталась представить себе, что это может означать, но потерпела поражение. Как можно вплести роскошь и уход в процесс подстригания и окрашивания ногти? Это в прямом смысле слова – было выше моего понимания, я почувствовала радостный трепет. Существовал только один способ все выяснить. Если вновь проводить параллель с грумингом животных, я уделю внимание своим когтям. После несчастного случая с сами и воспоследовавших событий я в некоторой степени забросила планы по улучшению внешности. Но теперь пришло время вновь сосредоточиться на поставленной цели на моем музыканте. На минуту я предалась гордыне. Мои ногти растут на удивление быстро, неизменно оставаясь крепкими и блестящими. Я отношу это на счет рациона с высоким содержанием всех необходимых витаминов, микроэлементов и жирных кислот, которые мне удается соблюдать благодаря тщательно спланированному режиму питания. Своими ногтями я обязана кулинарному великолепию британских супермаркетов. Не будучи Я просто подстригаю свои ногти, когда они становятся слишком длинными и начинают мешать при вводе данных на компьютере, а оставшиеся острые уголки подравниваю пилочкой, чтобы не цеплялись за одежду и не царапали кожу в душе. До настоящего времени подобный подход представлялся мне совершенно адекватным. Мои ногти всегда чистые, а чистые ногти, как и начищенная обувь, — это основа самоуважения. Не будучи ни модной, ни стильной, я блюду чистоту, Так, по крайней мере, можно с высоко поднятой головой занимать свое место в этом мире, каким бы скромным оно ни было. В обед я направилась в центр, решив ради экономии времени съесть сэндвич по дороге. По некоторым размышлениям я пожалела, что не выбрала менее броскую начинку. Яйца с крес салатом, по всей видимости, были не самым мудрым вариантом для переполненного и душного вагона. Поэтому мы с сэндвичем привлекали осуждающие взгляды других пассажиров. Я гнушаюсь есть на людях, даже в куда более благоприятных обстоятельствах. Так что эта восьмиминутная поездка не стала приятной ни для кого, кто был в нее вовлечен. Маникюрный отдел обнаружился в задней части бьюти-холла, просторного, освещенного люстрами ангара, наполненного зеркалами, ароматами и звуками. Я чувствовала себя, как загнанное в угол животное, молодой бычок или бешеный пес, и представила себе, какой разгром бы здесь устроила, если бы меня приволокли сюда против моей воли. Я сжала рекламную листовку в кулаке, смяв ее в кармане телогрейки. «Маникюр Этсетера» — интересно, каким дополнением отсылал этот латинский термин — представлял собой барную стойку с четырьмя стульями и длинную полку с лаками для ногтей разнообразных оттенков от самых светлых до смолистых черных. За стойкой стояли два скучающих ребенка в белых туниках. Я приблизилась с опаской. «Добро пожаловать в маникюр от Чем могу вам помочь?» спросила девушка помельче. Перевести ее фразу мне удалось не сразу. «Добрый день!» медленно и преувеличенно внятно произнесла я, чтобы дать ей представление о том, как нужно разговаривать, чтобы коммуникация была эффективной. «Обе девочки уставились на меня». На их лицах отразилось сочетание тревоги и, главным образом, тревоги. Я улыбнулась им, надеюсь, ободрительно. В конце концов, они были совсем еще юны. Возможно, практикантки, ожидающие возвращения мастера. «Я бы хотела маникюр, роскошный уход, пожалуйста», — сказала я четко, насколько могла. Последовала долгая неподвижная пауза. Первой очнулась та, что пониже. «Садитесь» пригласила она, указывая на ближайший стул. Ее подруга по-прежнему пребывала в ступоре. Та, что пониже, судя по бейджику, ее звали Кейси, рассеянно покрутилась, а затем поставила передо мной металлический лоток с горячей мыльной водой и села напротив меня на краешек стула, после чего повернула ко мне полку с лаками для ногтей. «Какой бы вы хотели цвет?» – спросила она. Мой взор привлек флакончик ярко-зеленого оттенка, как у ядовитой амазонской лягушки, крохотный и восхитительно смертоносной. Я указала на него. Девочка кивнула. Хотя в данный момент у нее во рту ничего не было, манеры ее напоминали людей, которые постоянно жуют жвачку. Она взяла мои руки и погрузила кончики всех десяти пальцев в горячую воду, Я внимательно следила за тем, чтобы кожа на других участках рук не соприкасалась с неизвестными моющими средствами, способными привести к обострению экземы. Я просидела так несколько минут, чувствуя себя довольно глупо. Тем временем девочка порылась в ближайшем шкафчике и вернулась с аккуратно выложенным на подносе арсеналом инструментов из нержавеющей стали. Ее парализованная подруга наконец вернулась к жизни и принялась увлеченно беседовать с коллегой из соседнего отдела. Я не могла разобрать, каков был предмет обсуждения, но он определенно вызывал желание закатывать глаза и пожимать плечами. Сочтя, что надлежащий момент настал, Кейси вытащила мои руки из воды и положила их на сложную в несколько раз фланелевую ткань. Затем тщательно промокнула кончик каждого пальца. Я задалась вопросом, почему Кейси попросту не открыла рот и не попросила меня вытащить руки, и не дала затем полотенце, чтобы я могла их вытереть сама, ведь на данный момент моторные функции всех моих конечностей были в полном порядке. Впрочем, возможно, именно в этом и заключался роскошный уход – сидеть и в буквальном смысле слова не шевелить и пальцем. Кейси взялась за инструменты и стала отодвигать мою кутикулу, подрезая в нужных местах. Я попыталась с ней поболтать, осознавая, что так принято поступать в данных обстоятельствах. «Вы давно здесь работаете?» – спросила я. «Два года», – к моему удивлению ответила она. На вид ей было не больше четырнадцати лет, а детский труд в нашей стране, насколько мне известно, по-прежнему вне закона. «И вы всегда мечтали стать?» Я запнулась, подбирая нужное слово. «Маникюршей». «Мастером по маникюру», – поправила она меня. Девушка трудилась усердно и не поднимала на меня глаз, что вызвало мое самое живейшее одобрение. Нет абсолютно никакой необходимости в зрительном контакте, когда человек применяет острые орудия. «Я хотела либо работать с животными, либо стать мастером по маникюру», продолжала она, переходя к массажу рук. По всей видимости, это была еще одна порция роскошного ухода, хотя лично мне она показалась бессмысленной, бесполезной, а кроме того, грозящий аллергическими реакциями. Руки девушки были почти такие же маленькие, как мои, которые, к несчастью, непропорционально малы, как у динозавра. Я бы предпочла, чтобы мои ладони массировали мужские руки, более широкие, более сильные и уверенные, более волосатые. но ну так вот», — продолжала она, — «я не могла выбрать между животными и ногтями, а потом спросила маму, и она сказала идти в мастера по маникюру». С этими словами... Кейси взяла наждачную пилочку и принялась обтачивать мои ногти. Процесс этот давался ей нелегко, и было очевидно, что гораздо проще делать такое себе самому. «А ваша мама экономист? Или профессиональный консультант по трудоустройству?» — спросила я. Кейси с непонимающим видом уставилась на меня. «Если нет, то я не уверена, что ее совет учитывал последние данные по доходам в данной сфере и спросу на рынке труда» продолжала я, весьма озабоченная ее карьерными перспективами. «Она турагент!» – твердо сказала Кейси с таким видом, будто это решало вопрос. Я не стала развивать тему. Меня это, в конце концов, не касается, а она своей работой, казалось, была вполне довольна. Когда Кейси стала покрывать мои ногти слоями различных лаков, мне в голову внезапно пришла следующая мысль. Она могла бы объединить две профессии и стать собачьим парикмахером. Однако я решила оставить при себе свои соображения по этому вопросу. Когда пытаешься помочь советам, порой возникают недоразумения, в ряде случаев весьма неприятные. Она поместила мои руки в небольшой аппарат, по-видимому, некое подобие фена для ногтей, и через несколько минут роскошный уход был завершён. В целом это оказалась довольно непримечательная процедура. Мне сообщили стоимость, просто баснословную цену. «У меня есть ваша листовка», — сказала я. Девушка кивнула, не попросив меня даже ее показать, вычла из суммы 30% и назвала новую цифру, тоже головокружительную. Я потянулась за сумкой. «Стойте!» — с невыразимой тревогой в голосе воскликнула она. Я остановилась. «Вы же сейчас все размажете», — сказала она. «Если не возражаете, я сама вытащу кошелек». Я заподозрила, что это может быть какая-нибудь хитрая уловка, чтобы выманить у меня еще больше заработанных тяжким трудом денег, и когда девушка полезла ко мне в сумку, посмотрела на нее, как вошедший в поговорку коршун. Было уже слишком поздно, когда я вспомнила о недоеденном сэндвиче с яйцом. Доставая кошелек, Кейси демонстративно скривилась. На мой взгляд, это была излишняя эмоциональная реакция. Даже исходивший из сумки запах немного отдавал серый, но все же не обязательно было устраивать пантомиму. Пока Кейси доставала требуемые купюры и аккуратно опускала кошелек обратно в сумку, я внимательно следила за ее пальцами. Как я заметила, ногти у нее были не накрашены. Я встала, намереваясь удалиться. Вышеупомянутая коллега Кейси, успевшая к тому времени вернуться, бросила взгляд на мои пальцы, кончики которых сверкали зеленым. «Симпатично!» — сказала она, хотя и ее голос, и ее мимика красноречиво свидетельствовали о том, что она не питала интереса к этому предмету. «Кейси немного оживилась. «Хотите, я дам вам карту постоянного клиента?» — спросила она. «Каждый шестой маникюр будет у вас бесплатным». «Нет, благодарю вас», — ответила я. «Я больше не буду ходить на маникюр. Я могу сделать все то же самое дома, только лучше и совершенно бесплатно». У них слегка отвисли челюсти, — но я уже устремилась прочь, прокладывая путь во внешний мир и маневрируя среди выставленных на прилавках с парфюмерии пульверизаторов и тюбиков. Мне хотелось побыстрее оказаться снаружи, на свежем воздухе и при естественном свете. Золоченые стены бьюти-холла не были моей средой обитания. Как и курица, снесшая яйца для моего сэндвича, я предпочитала свободный выгул. После работы я вернулась домой и открыла шкаф. Что же надеть на вечеринку? У меня имелось две пары черных брюк и пять белых блузок, точнее, они были белыми изначально, в которых я ходила на работу. Кроме того, удобные штаны, две футболки и два джемпера. Их я надевала в выходные. Оставался наряд для особо торжественных случаев. Я купила его несколько лет назад на свадьбу Ларетте и с тех пор несколько раз надевала на различные мероприятия, в том числе, когда посещала Шотландский национальный музей. Выставка обнаруженных недавно артефактов римского периода была поистине грандиозной. Поездка до Эдинбурга не особенно. Отделка поезда больше напоминала автобус, нежели восточный экспресс, изобилуя износа стойкими тканями немарких цветов и серой пластмассовой фурнитурой. Если не считать попутчиков... Боже мой! Плебс в наши дни ездит куда заблагорассудится, при этом все эти люди едят и пьют в общественных местах без всякого смущения. То самым неприятным... Был нескончаемый шум из громкоговорителя. Едва ли не каждые пять минут некий виртуальный проводник делал объявление одаривая нас глубокомысленными изречениями вроде «Крупногабаритный багаж укладывайте на полке над головой» или «О бесхозных вещах немедленно сообщайте поездной бригаде». Интересно, кому адресовались эти жемчужины мудрости? Проезжим инопланетянам? Или, может пастуху из Улан-Батора, который бросил в степи свое стадо Яков, переплыл Северное море и оказался в поезде Глазго-Эдинбург, первым в своей жизни механизированном средстве передвижения? Я осознала, что наряд для особо торжественных случаев уже несколько вышел из моды. Лимонный цвет мне также не очень к лицу. Он хорош для ночных рубашек, надеваемых в интимной обстановке моей спальни, но для изысканной вечеринки не подойдет. Завтра пойду в магазин, и приобрету что-нибудь новое. Впоследствии новый комплект можно будет надеть, когда мы с моим возлюбленным отправимся в ресторан или в театр, так что деньги будут потрачены не зря. Оставшись довольна этим решением, я приготовила свою обычную пасту с песта и послушала очередную серию арчеров. В запутанном сюжете фигурировал весьма неубедительный молочник из Глазго, поэтому выпуск мне не очень понравился». Я помыла посуду и устроилась с книгой об ананасах. Она оказалась неожиданно увлекательной. Мне нравится читать книги на самые разные темы по многим причинам, в том числе, чтобы расширить словарный запас, помогающий в решении кроссвордов. Но вскоре тишина была грубо нарушена. «Привет!» – неуверенно сказала я. «Привет, говоришь, да? Привет! Это все, что ты можешь мне сказать?» «Где вы шлялись минувшим вечером, леди, а?» Она опять работала на публику. «Мамочка», — сказала я, — «как поживаешь?» Я изо всех сил старалась сохранять спокойствие. «Какая разница? Где ты была?» «Прости, мамочка», — ответила я, стараясь говорить ровно. «Я была... я была с одним приятелем. Мы вместе навещали в больнице нашего общего друга». «Ах, Элеонор», — сказала она елейным голосом, — У тебя нет друзей, дорогуша. А теперь говори, где ты на самом деле была? И на этот раз я хочу услышать правду. Занималась чем-нибудь нехорошим? Скажи, мамочки, ты же хорошая девочка. Честное слово, мамочка, мы с Реймондом...» Я услышала в фырканье. «Навещали в больнице одного приятного пожилого человека. Он упал на улице, мы ему помогли и...» «Заткни свое маленькое лживое хайло!» Я вздрогнула, выронила книгу, подобрала ее. «Элеонор, ты знаешь, что бывает с лгунишками? Не забыла еще?» Ее голос вновь стал приторно-слащавым. «Мне неважно, насколько ужасна правда, но я не потерплю лжи, Элеонор. Тебе это должно быть хорошо известно даже после всех этих лет. Мамочка, мне очень жаль, что ты мне не веришь, но это правда». «Мы с Рэймондом действительно ходили в больницу проведать старика, которому чуть ранее помогли на улице. Это правда, клянусь тебе». «В самом деле?» нарочито медлительно произнесла она. «Это просто восхитительно, не так ли? Ты не можешь тратить время на разговоры с матерью, но при этом вечера по средам проводишь у какого-то невезучего престарелого незнакомца? Очаровательно!» «Мамочка, пожалуйста, давай не будем ссориться. Как твои дела? Как прошел сегодняшний день? У меня нет желания говорить о себе, Элеонор. О себе я все уже знаю. Давай лучше поговорим о тебе. Как движется твой проект? Чем можешь порадовать мамочку?» Надо было предвидеть, что она ничего не забудет. Что ей можно рассказать? Надо думать всё. «Я ходила к нему домой, мамочка». — сказала я. щёлкнула зажигалка, послышался протяжный выдох. Я почти ощущала запах ее длинных тонких сигарет. — Надо же! — промолвила она. «Интересно — Интересно. Потом затянулась еще раз, вздохнула и спросила. — Он. — Это кто? — Он музыкант, мамочка. Пока мне не хотелось называть его по имени В именах есть свое могущество, и на тот момент я еще не была готова уступить его ей, услышать, как она будет катать во рту эти бесценные буквы и как потом выплюнет их обратно. Он красивый и умный, и, в общем, я думаю, что это правда идеальный мужчина для меня. Я поняла это, как только его увидела. «Звучит просто чудесно, дорогуша. Итак, ты была у него дома? Скажи, что ты там увидела». Я шмыгнула носом. Дело в том, мамочка, что, по правде говоря, внутрь я не заходила. Да, это будет нелегко. Ей нравилось поступать плохо, а мне нет. Вот так просто. Я затараторила надеясь опередить неизбежную критику. Мне просто хотелось получить общее представление, убедиться, что он живет в... — В подходящем месте, — сказала я, путаясь в словах, торопясь поскорее извлечь их наружу. Она вздохнула. — И как можно выяснить, подходящее ли это место, не побывав внутри? Ты всегда была трусливой перестраховщицей, — заметила она скучающим голосом. Я взглянула на свои руки. В таком свете подструганные зеленые ногти смотрелись излишней броско. — Теперь, Элеонор... Тебе нужно взять быка за рога. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Думаю, да», — прошептала я. «Хватит осторожничать, Элеонор!» Она опять вздохнула. «В этой жизни, дорогуша, главное действовать решительно. Если уж взялась за что-то, делай. Если хочешь чего-то добиться, добивайся. Что-то начала, доводи до конца и мирись с последствиями». Она заговорила так тихо, что я ее едва слышала. По опыту мне было известно, что ничего хорошего это не предвещает. «Этот мужчина», — едва слышно произнесла она, — «судя по всему, он обладает некоторым потенциалом, но, как и большинство людей, он слаб. А это означает, что ты, Элеонор, должна быть сильной. Сила всегда побеждает слабость. Это ведь простой факт, не так ли?» «Думаю, да», — угрюмо сказала я, скорчив рожицу. «Ребячество, конечно же, но мамочка вытаскивает из меня самое худшее. Мой музыкант был очень красив и очень талантлив. Только увидев его, я сразу поняла, что нам суждено быть вместе. Об этом позаботится судьба, и мне не надо было больше предпринимать никаких решительных действий, разве что сделать так, чтобы наши пути еще раз пересеклись. Нам надо только познакомиться по-настоящему». Все остальное уже предопределено на небесах. Я подозревала, что мамочку вряд ли удовлетворит подобный подход, но мне так было привычнее. Я услышала, как она втянула воздух, потом выдохнула, и я ощутила витающую в эфире легкую угрозу: «Больше ни на что не отвлекайся, Леоор. Ты же не ослушаешься, мамочку, правда? Ну да. «Ты думаешь, что стала вся такая умная с этой твоей работой и новыми друзьями?» «Не обольщайся, Элеонор. На самом деле никакая ты не умная. Ты человек, который всегда подводит окружающих. Человек, которому нельзя доверять, которому ничего не удается». «Да-да, я прекрасно знаю, что ты собой представляешь. И знаю, чем все закончится. Понимаешь, прошлое не ушло в небытие. Прошлое живет и сейчас». «Эти милые шрамы на твоей щеке, они ведь из прошлого, не так ли? И все же они существуют на твоем простоватом личке. Они все еще ноют?» Я покачала головой, но ничего не сказала. «Конечно, да. Я знаю, что да. Вспомни, откуда они у тебя, Элеонор? Оно того стоило? Ради неё? нее?» О! На другой твоей щеке еще есть свободное место, так ведь? Элеонор, подставь мамочке эту щеку. Ты ведь хорошая девочка. А затем наступила тишина.